Глава 11 Верный группе 17 История о справедливом человеке. На следующее утро, когда все проснулись и позавтракали, я отважился спросить Фойлу, не пришло ли время подвести итоги конкурса рассказчиков. Она покачала головой, но не успела и слово вымолвить, как Асцианин объявил. «Каждый должен внести свой клад в дело служения массам. Вол тащит за собой плуг, собака-старожит кот ловит мышей в амбаре». Точно так же мужчины, женщины и даже дети могут служить народным массам. Фойла одарила нас чудесной улыбкой. Наш друг тоже хочет рассказать свою историю. Что? На мгновение не показалось, что милита готов подняться с постели. Да неужели мы допустим, чтобы этому... Одному из этих, учитывая, что... Фойла подняла руки, призывая всех к тишине. А почему бы и нет? Уголки ее рта дрогнули. Я считаю, что он может принять участие в конкурсе. Конечно, придется переводить его слова, чтобы все понимали. А что ты думаешь по этому поводу, северен Если таково твое желание, — откликнулся я. Мы и так не договаривались вначале. Я помню каждый пункт в условиях конкурса, — проворщал Хальвард. Я тоже помню, — парировала Фойла. Участие Асцианина не противоречит ни одному из них, к тому же вполне соответствует духу договора, по которому соискатели, претендующие на мою руку, боюсь не особенно нежную и привлекательную, хотя она и стала посимпатичнее с тех пор, как я вынуждена прикована к этому месту, вступают состязания. «Ассанин станет моим поклонником, если считает, что ему это по силам. Вы обратили внимание, как он все время смотрит на меня?» «Объединившись, мужчины и женщины становятся сильнее», проговорил Ассанин. «Но храбрая женщина желает иметь детей, а не мужей. Он имеет в виду, что хотел бы жениться на мне, но не думает, что его ухаживания будут уместны. Он ошибается». Фойла взглянула на милита и Хальварда, и ее улыбка превратилась в усмешку «Вы что же, так испугались его рассказов?» «Да в таком случае вы, как зайцы, удрали бы, завидев первого Ассанина на поле боя». Оба жениха промолчали, и спустя несколько минут останин начал свою историю. В давние времена верность делу служения массам обнаруживалась всюду. Воля группы 17 была волей каждого человека. «Однажды», — вступила Фойла, — «пусть никто не пребывает в праздности». И если кто-то погряз в праздности, пусть он присоединится к другим бездельникам, и пусть отправляются они искать праздную страну. Пусть всякий, кто встретится им на пути, укажет им дорогу. Лучше пройти пешком в тысячу лиг, чем сидеть в обители голода. На одной отдаленной ферме работали несколько человек, которые были не родственниками друг другу, а партнерами. Один сильный, другой красивый, третий искусный ремесленник. Который из них лучше? Тот, кто служит массам. На этой ферме жил один добрый человек. Пусть труд разделяет умный специалист по распределению труда. Пусть еду раздает справедливый раздатчик еды. Пусть свинья нагуливает жир. Пусть крысы дохнут с голоду. Партнеры обманом отняли долю доброго человека. Люди, собравшиеся на совет, могут творить суд, но никто не получит более сотни ударов. Добрый человек выразил свое недовольство и его избили за это. Какое питание получают руки? Их питает кровь. Каким образом кровь доходит до рук? По венам. Если вены закупорены, руки отмирают. Он ушел с фермы и отправился в дальний путь. Там, где заседает группа 17 вершится окончательное правосудие. Он пришел в столицу и пожаловался на дурное обращение. Пусть тот, кто трудится, пьет чистую воду, и добудет его пища горячей, а постель чистой. Он вернулся на ферму, усталый и голодный, после длительного путешествия. Никто не должен получать более сотни ударов. Его снова избили. За каждым предметом находится следующий. Дерево за птицей, камень под почвой, солнце за урсом. За нашими усилиями пусть найдутся дальнейшие усилия. Справедливый человек не сдался. Он опять ушел с фермы и пешком направился в столицу. Можно ли выслушать всех просителей? Нет, потому что все кричат одновременно. Тогда кто же из просителей будет услышан? Тот, кто кричит громче всех? Нет, потому что все кричат громко. Услышат того, кто кричит дольше всех. и только он добьется правосудия добравшись до столицы он расположился возле самых дверей группы 17 и просил каждого проходившего мимо выслушать его не скоро допустили его во дворец где обличенные властью выслушали его жалобу с сочувствием так сказала группа 17 у тех кто ворует забери все ибо то чем они владеют не их собственность ему велели вернуться на ферму и передать плохим людям что они должны удалиться Граждане также послушны группе 17, как ребенок своей матери. Он сделал так, как ему велели. Что такое глупая речь? Это ветер. Она влетает в уши и вылетает через рот. Никто не должен получать более сотни ударов. Партнеры посмеялись над ним, потом опять избили. За нашими усилиями пусть найдутся дальнейшие усилия. Справедливый человек не сдался. Он вернулся в столицу еще раз. Граждане воздают массам то, что надлежит воздавать массам. А что нужно массам? Все. Он очень устал. Его одежда превратилась в лохмотья, обувь стопталась, у него не осталось еды и продать было нечего. Лучше быть справедливым, чем добрым, но только хорошие судьи могут быть справедливыми. Пусть тот, кому не под силу справедливость, будет добрым. В столице он жил на подаяние В этом месте я не выдержал и прервал повествование. Я сказал Фоли, что считаю поразительной ее способность так хорошо интерпретировать каждую цитату, произносимую Ассанином, Но не могу представить себе, каким образом она это делает. Откуда, например, она взяла, что фраза о доброте и справедливости означает, что наш герой просил милостыню? Ну, допустим, кто-то другой, скажем, милита рассказывал бы эту историю. В какой-то момент протянул руку и начал просить милостыню. Ведь ты понял бы, что это означает. Мне пришлось согласиться с ней. То же самое и в этом случае. Иногда мы натыкаемся на оставшихся ассоанских солдат, очень голодных и не слишком больных. убедившись, что мы не собираемся их убивать, они начинают говорить о доброте и справедливости. По-оциански, конечно. Васцы именно так просят подаяния. Услышат того, кто кричит дольше всех, и только он добьется правосудия. На этот раз он очень долго ждал, прежде чем его допустили во дворец, но, наконец, его приняли и выслушали. Те, кто не желает служить массам, будут служить массам. Они сказали, что посадят плохих людей в тюрьму. Пусть тот, кто трудится, пьет чистую воду. И да будет чистой его вода для тех, кто трудится, да будет их пища горячей, а постель мягкой. Он вернулся домой. Никто не должен получать больше сотни ударов. Его снова избили. За нашими усилиями пусть найдутся дальнейшие усилия. Справедливый человек не сдался и на этот раз. Он снова пошел в столицу со своей жалобой. Тот, кто сражается за массы, имеет тысячу сердец. Тот же, кто сражается против масс, не имеет ни одного. Теперь плохие люди испугались. «Никто не смеет спорить с решением группы 17». Они сказали себе, «Он снова и снова ходит во дворец, и каждый раз он, должно быть, сообщает правительству, что мы не подчиняемся их распоряжениям. На этот раз они наверняка пришлют солдат, чтобы убить нас». «Если их ранили в спину, кто остановит кровотечение?» Плохие люди убежали. «Где теперь те, кто в стародавние времена осмеливался спорить с решением группы 17?» «Их никогда больше не видели». Пусть тот, кто трудится, пьет чистую воду, и добудет его пища горячей, а постель чистой. Тогда он станет трудиться припеваючи, и работа покажется ему легкой. Тогда он станет петь во время жатвы, и урожай будет обильней». Справедливый человек вернулся домой и жил с тех пор счастливо. Служители захлопали в ладоши, когда Ассанин закончил свою историю. Людей растрогал и сам рассказ, и неподдельное чистосердечие ассанского военнопленного. Окружающих покорила возможность хоть краешком глаза заглянуть в жизнь асции, но больше всего, мне кажется, они были в восторге от находчивого и тактичного перевода фойлы. У меня нет возможности узнать, понравились ли тебе будущий читатель этих записей рассказанной истории. И если не понравились, ты, несомненно, без внимания пролистал эти страницы. Признаюсь, мне они очень по душе. В сущности, мне часто кажется, что из всех стоящих вещей В этом мире человечество может записать на свой счет лишь музыку и рассказы. Все остальное – милосердие, красота, сон, чистая вода и горячая пища, как выразился бы Асцианин – все это создано трудом предвечного. Таким образом, эти рассказы – маленькие деяния в масштабах Вселенной. Но в самом деле, как не любить лучшее, что мы создали? Из асцианской истории, хотя она была самой короткой и самой простой из записанных здесь, я узнал несколько важных вещей. Во-первых, большинство слов, которые якобы впервые срываются с наших уст, на самом деле слагаются в набор готовых штампов. Ведь Асцанин сыпал только цитатами, выученными наизусть, хотя мы не слышали их прежде. Фойла же говорила так, как обычно говорят фразами. Но как часто можно было предугадать конец ее предложения, заслышав лишь несколько первых слов? Во-вторых, я понял, как трудно пресечь стремление к выразительности речи. Народ Асции не мог говорить иначе, кроме как словами своих хозяев. Но из штампов и цитат эти люди создали новый язык, на котором могут выразить любые мысли. Я не сомневался в этом теперь, выслушав историю Асцианина. В-третьих, я еще раз убедился, сколь многогранен процесс повествования. Едва ли существует история проще, чем рассказанная Асцианином, но тем не менее, кто возьмется определить ее смысл? Быть может, в ней восхвалялась группа 17. Само это название обращало в бегство всех злодеев. Или же эта история осуждала правителей? Они выслушали жалобы справедливого человека и остались безучастными, лишь выразив ему устную поддержку, ведь не было ни малейших указаний на то, что они намерены предпринять какие-то серьезные шаги. Но слушая Ассанина и Фойлу, я все-таки не узнал того, что больше всего хотел бы узнать. Почему фойло согласилась на участие останина в конкурсе? Просто из озорства? Судя по ее смеющимся глазам, в это можно было поверить. А может быть, этот Ассанин и в самом деле нравился ей? В это уже верилось трудом, но исключить такое было нельзя. Кто не встречал женщин, влюбленных в мужчин, полностью лишенных видимой привлекательности? У Фойлы было много общего с Ассанином, а этот не был обыкновенным солдатом, поскольку выучил наш язык. Может быть, она надеялась выведать у него какой-то секрет? А как насчет него? Милета и Хальвард обвиняли друг друга в тайных помыслах. Не крылся ли и в истории Ассанина некий намек? Если так... Он, наверное, хотел сказать Фойле, да и всем нам, что никогда не отступит.